В начале XVI века видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин, шедший от кошкины внука Захария. Он и стал родначальником новой ветви этой фамилии Романовых. Сын Романа Никита, родной брат царицы Анастасии, единственный московский боярин XVI века, оставивший по себе добрую память в народе, его имя запомнила народная былина, изображая его в своих песнях о грозном, благодушном посредниках между народом и сердитым царем. Из шести сыновей Никиты особенно выдавался старший Фёдор. Это был очень добрый и ласковый боярин, щеголь и очень любознательный человек. Англичанин Горсей, живший тогда в Москве,